погружение во тьму. Толчок был не сильным, но довольно ощутимым. Матвей открыл глаза, огляделся и присоединился к ровному гулу моторов. Почти все пассажиры спали. До Москвы было еще с час лету. Никаких эволюций подъема, спуска самолет делать не собирался. Что же его разбудило? И в этот момент он ощутил нарастающую вибрацию своего психоинтеллектуального пространства, Страшное, останавливающее все движение, тень встала над миром. И даже металл корпуса самолета сжался в смертельном ужасе перед властелином неведомых бездн и мертвого покоя. Матвей почувствовал небывалую, чудовищную, жуткую мощь темных крыл, взмах которых мог остановить бег атомов и разрушить спирали галактик. Взгляд пронзил Матвея, мертвый и в то же время неистово сверкающий, кипящий и зловещий, как отблеск огня на трубе крематория. Кто-то искал его через ментал, пытаясь нащупать сознание и внедриться в него. Матвей, холодея, сжался в точку, в элементарную частицу, растаял в вакууме, исчез. Вибрация пошла на убыль. Пропала, но внутри у Матвея все ныло, как при перегрузке, и зрело ощущение, что его выследили. Не Бабуус НГ и не другие кардиналы Союза 9 Они и так знали, где он находится. Его вычислил кто-то рангом повыше. Матвей оглянулся и встретил взгляд глубоких черных глаз, светящихся на смуглом невозмутимом лице. Хранитель смотрел на него, сдерживая улыбку, сидя в крайнем кресле, и ждал. Матвей молча встал, сел рядом. «Добрый вечер. Давно не виделись». «Давненько», — кивнул Матвей, одетый в какой-то блестящий комбинезон, делавший его похожим на космонавта. «Вы ничего не почувствовали только что?» Я проснулся от толчка. «Потом увидел вас». Причиной толчка был не я. Ваш покорный слуга не трясет пространство во время передвижения. К тому же вы сейчас единственный, кто меня видит. Толчок произвел монарх. Он просочился сквозь барьер? Я уже говорил вам когда-то. Все, что творится в нашей запрещенной реальности и даже в розе реальностей, суть – результат действий монарха. Он спровоцировал иерархов на борьбу за трон, мастера-мастеров. Иерарха. Он подготовил новое изменение, граница между мирами, укрепленная вами, еще держится, и он не может пробить ее на физическом уровне, но он смог обойти этот закон с другой стороны, перелив часть своего «я» в резервуар всеобщего информационного поля Земли, в ментал. В ментал тоже, но меньше. Вы же знаете, общее информ-поле состоит из четырех уровней – астрал, ментал, логос и универсум. Монарх растекся по двум последним. Вы никогда не пытались проникнуть туда? Год назад, но впечатление это на меня не произвело. Я мало что увидел и понял. Эфирная ввысь без красок и перспектив, где созерцание бесстрастно, а воля погашена, где ничего не хочется и ничего не ждется. Да, это Логос. Таково первое впечатление. Информация Логоса поляризована. По сути, это коллективное подсознание человечества, руководящее всеми его поступками – «Хорошо, что вы больше не пробовали туда войти. Столкновение с монархом, даже с его проекцией, закончилось бы для вас печально. Он бы меня зомбировал, не исключено. Зачем вы все это говорите мне? Потому что я ваш учитель, о, идущий. Когда-нибудь надо было сказать вам это? Я догадывался, но не верил. Но вы же собирались уйти в розу реальностей. Я и ушел. Вы тоже сейчас видите не личность по имени Матфей, а его копию, так сказать, проекцию». Однако это не мешает нам контактировать. А почему я? Почему вы в ученики выбрали меня? Есть простой закон. Люди, раз вступив в глубокое взаимодействие в земной жизни, полюбив ли по-настоящему, причинив ли друг другу зло, выручив из беды, возбудив глубокую симпатию или благодаря сродству душ, сохраняют связанность навсегда. Хотел бы я когда-нибудь еще раз встретиться с вами. Матвей улыбнулся. Чуть снисходительно, печально и виновата. Но все это лишь мечты. Почему? Раз вы можете пересекать границы реальности О, все изменится. Мечтая о будущем земной реальности, я просто оплакиваю настоящее, у которого будущего нет. Не понимаю. Неудивительно. У вас все впереди. Но сегодня я пришел не ради философских бесед. Матфей посмотрел прямо в глаза Соболеву. И в его лице вдруг проступили знакомые черты. Инфарх, прошептал Матвей с суеверным страхом. Вы инфарх. И да, и нет. Я только стану им. Там, в абсолютных планах. И в то же время я уже много тысяч лет инфарх. Но, конечно, с вами беседует только его часть. Та, которая известна вам под именем Матфей Хранитель. Личность. Индивидуальная программа мастера-мастеров в запрещенной реальности. Голова кругом. Значит, вы все знаете? Знаете все, что произойдет здесь у нас? В какой-то мере. Вам придется все это пережить. Но запомните одно. При любом искажении формы содержания, то есть информационная матрица реальности, сохраняется. Это первое. Матвей не понял ничего, что хотел сказать Хранитель. Вернее, он уловил смысл фразы, но к чему она была сказана, не понял. Второе, продолжал Матвей, начиная вдруг бледнеть, становиться прозрачным. Верховный координатор Союза Неизвестных, Хуан Франко Кресло санкционировал применение кадонов, особых программ гипервнушения, виртуальных переключателей сознания, созданных когда-то инсектами. Аморфы пошли на изменения не в последнюю очередь из-за увлечения инсектами этим оружием. Кадоновую агрессию, если она начнется, остановить будет невозможно. Эта штука пострашнее атомной бомбы, потому что ломает психику не только отдельных людей, но и целых эгрегоров. Кардиналы Союза-9 уже получили пятиуровневый кадон и даже успели применить одну из копий. Правда, против своего же коллеги. Кого? Носового Хейна Янович теперь в психиатрической клинике и вряд ли оттуда выйдет. Что же это они воюют сами с собой? Передел власти штука азартная, в ней правил не бывает. Фигура хранителя стала совсем прозрачной. Прощайте, Матвей Фомич. Даст бог, еще свидимся. Помните, что я вам сказал. Хранитель исчез. Матвей, задумавшись, пересел на свое место, потом решительно настроился на переход в миос для контакта с менталом, Через несколько минут он вернулся в самолет, узнав почти все, что было нужно, и приступил к реализации возникшего плана. В результате этого самолет сел не в аэропорту «Шереметьево-2» в Москве, а в Рязанском аэропорту в 3 часа ночи. Бабу НГ, ожидавший Соболева в «Шереметьеве», никак не выразил своих эмоций, когда диктор объявил об изменении пункта посадки парижского рейса, но это обстоятельство подвигло его на ответный ход. И прямо из «Шереметьево» он на вертолете вылетел к военному аэродрому в Гущине. Матвей же, сойдя в аэропорту Рязани и отпустив, наконец, сознание пилотов с ужасом осознавших, где они посадили самолет, сел в такси на привокзальной площади аэропорта, внушил водителю желание поспать в зале до утра и выехал по направлению к Ричному порту. Через 20 минут он вышел из машины у причала, где стоял теплоход «Максим Горький». Но еще при выходе из самолета на трап он почувствовал, будто спускается по скользкой тропинке в холодной, без единого проблеска света застывший ад.